Глава 54 На пару секунд я позабыла обо всем, согреваясь от ослепляющего света его янтарных глаз. Потом преодолела коротенькое, всего в полшага разделяющее нас расстояние, обняла и прижала щекой к его груди. Замерла и закрыла глаза, слушая частый-частый стук его сердца, словно самую лучшую музыку. Санж приобнял меня одной рукой и уткнулся мне в макушку, глубоко вдыхая запах моих волос и едва ощутимо целуя. Очень хотелось разрыдаться от этой робкой, щемящей душу нежности. Но нельзя. У нас так мало времени. Незачем тратить его на слезы. Прости. За что? С усилием заставив себя разжать объятия, я сделала шаг назад, И высунулась из-за плеча Санджа, проверяя, не слышат ли нас лишние свидетели. Конечно, говорить надо было тихо, потому что за второй дверью стояли гвардейцы. И быстро, потому что вот-вот вернётся моя фрейлина. «Это по моей вине на тебя напал оборотень. Знаю, только Виджая виновата больше. Пусть я и выдаю себя с головой, но сейчас...» Некогда разбирать ошибки прошлого, надо придумывать, что делать дальше. Можешь рассказать ей, что силу анимагаше Яцахир не поглотит, мне уготована другая участь. Глаза Санджа потемнели, налившись желтизной, как первые осенние листья, прежде чем продолжить. Я провела пальцами по его губам, ощутила нежный поцелуй и грустно улыбнулась. Чтобы её избежать, мне понадобится поддержка оборотней. Да, я много думала, выбирая на кого изобилие заговорщиков надёжнее опереться, и предпочла тех, кому точно ничего не надо, кроме спокойствия и свободы. Конечно, есть вероятность, что Виджая заодно со своей хозяйкой, но и я много общаюсь с Джатсаной». Поэтому, если леди Леония пожелает, я готова обсудить с ней ее планы напрямую, а не через ее родственницу. Вот только сама буду действовать так, как выгоднее мне. «У тебя будет поддержка. Всех оборотней Невхарда», — как-то уж слишком самоуверенно заявил Санж. Но, глядя в его глаза, я поняла, это не пустые обещания ради моего спокойствия. «Очень хорошо. Мой тигр, тоже прислушивающийся к происходящему в коридоре, насторожился. Ясно, наше время истекло. Но мне надо было успеть дать Санджу еще одно очень важное поручение». «Постарайся выяснить». «Может быть, есть какие-то легенды среди оборотней о том, какой именно материальный объект мог ценить их создатель. Это важно!» И, не дожидаясь, пока мужчина подаст мне хоть какой-то знак, быстро юркнула в кровать под одеяло. «Надеюсь, мой тигр только дурной, но не глупый». Вернувшаяся Фрейлина не заметила, что я была не одна в комнате, так ловко и бесшумно испарился из спальни Сандж, успев даже принюхаться к лекарству в руках девушки. Поэтому я смело выпила настой и почти сразу уснула. Весь следующий день прошел по привычному расписанию, разве что вместо прогулки по парку мы с Шият Сахиром съездили в театр так как в королевской ложе легко размещалось до двадцати человек. У нас было пышное сопровождение, включая двух телохранителей, человека и фамильяра. По поведению Шията у меня складывалось впечатление, что он перестал доверять тиграм. Мало того, даже намекнул сегодня за завтраком леди Леонии, что ее телохранительница состарилась и ей пора на покой. Правда, королева решительно отказалась, но, подозреваю, это был всего лишь первый раунд. Странно, что мне наоборот, чуть ли не насильно впихнули Санджа, несмотря на живущую внутри него мерзость. Кстати, как раз в театре Джатсана улучила момент, чтобы рассказать об одной интересной традиции фамильяров — Оказывается, все обряды соединения и наречения у дворцовых оборотней происходят на первом этаже Синей башни. Сделано это, скорее всего, специально, чтобы местный призрак мог спокойно наблюдать и выискивать великого тигра. И, наверное, у новорождённых это не очень понятно. Тигрёнок и тигрёнок. Иначе бы изымали ещё в младенчестве. Хм... Правда, неясно, кто бы этим занимался, ведь кроме меня, а ни магов ни в Невхарде уже несколько столетий не было. В общем, день прошёл привычно, а вечером я изъявила желание посетить библиотеку. Мне уже приходилось туда заглядывать, так как книжки, привезённые с собой, давно закончились, а привычка читать по вечерам никуда не делась. Но в этот раз мне требовалась не развлекательная история — о старинные хроники я собиралась выяснить, кто такой Хариш и что именно он не поделил шият Сахиром. Конечно, для оправдания своего любопытства я использовала сильно урезанную правду, но зато она объясняла и проникновение в синюю башню, если вдруг привидение проговорилось шияту о нашей встрече. Якобы я искала легенду о Шияд Сахире Первом и его возлюбленной. На самом деле я бы не отказалась почитать ту версию, которую решили сохранить для потомков. Но гораздо важнее было узнать, кто такой Хариш. Пусть в библиотеке и хранится, скорее всего, официально одобренная информация. Как же было бы удобно, если бы кто-то придумал магическую поисковую систему — Принялась ворчать Джаацана, устав копаться в книгах буквально через полчаса. С ее энергичным темпераментом нужно было двигать стеллажи, а не перебирать полку за полкой, так как точный временной период нам был неизвестен. «Давай пойдем к библиотекарю и спросим. Он наверняка знает, где стоят легенды о Шаяцахире первым «А вдруг пропустим что-то важное?» — отмахнулась я, мысленно соглашаясь насчёт идеи с поисковой системой. Написала бы волшебным пером в воздухе или в тетради «Хариш», и мне бы прямо в руки слетелись книжки, в которых упоминаются все известные люди с таким именем. Но ну, а если уточнить «Хариш» — «Мак», то прилетят только те, которые мне нужны». Писателей можно было бы искать по первым строчкам их трактатов или названиям самых популярных книг. Поэтов по особо известным четверостишьям. А еще некоторые годами ведут дневники, занося в них свои мысли. Путешественники, например, записывали все свои открытия с точными указаниями географических координат. Интересно, ввел ли дневник Хариш или Шият Сахир? Кстати, вот уж моему жениху точно надо все записывать. Какая бы ни была у него замечательная память, но за шесть сотен лет что-то важное обязательно забудется. Санж, так куда твой господин уходил из охотничьего домика? Я решила опять разыграть ревнивицу, которой не нравятся подозрительные ночные походы жениха, и все же выяснить правду. Это не моя тайна. Пожав плечами, мужчина подхватил меня за талию и аккуратно опустил на пол таким странным фамильярным способом, помогая спуститься с высокой библиотечной лестницы. К счастью, Джиацана этого не видела, так как рылась на нижних полках соседнего стеллажа. И так как упоминание о Харише могло попасться именно ей, я предупредила девушку, чтобы она сообщала обо всех магах, знакомых с правителями Невхарда. Но уверяю вас, это были не личные, а государственные дела, связанные с освоением новых земель. Санж всё же сумел извернуться, ответив на мой вопрос настолько полно, насколько мне в сущности и было нужно. Государственные дела сейчас действительно не важны. Я в этом ничего не понимаю, и кто с этим всем станет потом разбираться, даже не представляю. А пару ночей назад, сразу с двумя телохранителями, всё тем же ревниво-капризным тоном, Продолжила выяснять я. Тоже государственные дела. Хитро улыбнулся Санж, прожигая меня взглядом. Мы стояли, взявшись за руки и глядя в глаза друг другу, чувствуя, как сгораем от полыхающего внутри пламени. Господин каждый месяц собирает всех своих советников в доме у одного из них. Это традиция». И обычно он ездил туда только со мной. Я слышала его голос, почти не улавливая смысла сказанного. Стоило Санджу заговорить, и я, как завороженная, уставилась на его губы, чувствуя, что еще немного и не удержусь. Они манили меня, притягивали, соблазняли. Я хотела к ним прикоснуться, почувствовать их суховатую нежность, раствориться в этом поцелуе, забыть обо всём. «Ты ужасно ревнивая невеста!» Появившаяся из-за стеллажа Джатсана, вывела меня из зачарованного состояния, напомнив, что мы здесь не одни. Пальцем резко стало холодно, потому что Санж быстро убрал свою руку. «Высший я там просто созданы друг для друга, один другого ревнивее». Девушка насмешливо подмигнула и с победным видом покрутила передо мной довольно объемной и явно тяжелой книжкой. «Смотри, что я нашла, пока ты здесь допрос с пристрастием устраиваешь. Справочник магов. И это только первый том, представляешь? Их там еще три».